Глава пятьдесят первая. Когда уже много месяцев назад Феликс Исаев наблюдал, как Валерия Верховцева громит ресторан Вермель, где ее бывший мужчина отмечал помолвку с дочкой Титова, он сразу понял, именно этого кусочка пазла ему не хватало. Лера оказалась идеальной для отведенной ей роли: не глупая, соображает быстро, умеет чувствовать, но способна управлять эмоциями, и главная цель устремленная. Ни разу не пошла в отказ, не потребовала пересмотреть условия сотрудничества, не жаловалась, что тяжело. Как никто другой, она заслужила его признание. И если сначала Исаев под напрягся, видя, что Лера начала в него влюбляться, то сейчас чувствовал глухое раздражение от того, что девушка упрямится. Исаеву никогда не отказывали женщины, кроме одного раза, который закончился трагедией. Повторение Феликс не хотел. Лере ему нравилось, сильно нравилось. Конечно, такого взрыва гормонов, как 18, не было, да и быть не могло. Сильные чувства всегда только вредят отношениям. В качестве жены Лера полностью устраивала Феликса, оставалось сделать последний шаг, а дальше время покажет. По крайней мере, Саев не исключал возможности, что и разводиться им не придётся, и сам удивился этой мысли. Ему было хорошо с Лерой. Ему нравилось её учить, видеть, как она старается выполнить свою часть обязательств. не видит в нём денежного мешка, чтобы реализовать свои амбиции. Она даже почти ничего не тратила из того, что он переводил ей каждый месяц. А главное, несмотря на своё упрямство, глядела Лера на Феликса так, что в его душе всё сладко замирало. Он наконец проживал те отношения с женщиной, каких у него никогда не было. С Галиной всё было по-другому. Так как известно, было прекрасно только в небольших количествах. Хотя поначалу Саев был в восторге от боевого задора Гурской. Она не знала преград. Врывались в самые высокие кабинеты, убеждала, что её шоу стоит тех денег, которые она просит. Галя заслуживала профессионального уважения, но ей всегда было мало. Она привлекала людей, но и ссорилась с ними, заносила их в чёрный список. Постепенно все крупные проекты продюсера Галины Гурской стал финансировать её любовник, потому что другие крупные спонсоры не хотели с ней связываться. Но она считала, что всё идёт отлично, ведь она лучше. Возможно, Феликс бы и дальше мерился с маньей величия своей подруги, но она совершила ошибку, решив использовать его сына. Вместо того, чтобы уничтожить её, Феликс поступил великодушно, вписался за неё перед первым каналом. Доброта наказуема. Галя была из тех, кто считал доброту слабостью. Больше он таких ошибок не допустит. Но сначала ему пришлось вставать между наглым оператором и своей женой. Вы знаете, кто стоит за нападением на вашего сына? Не в меру боевка девица уже совала ему под нос микрофон. Исаев отвечать не стал, его охрана уже успела оттеснить в сторону журналистов. Потом подоспел и охранник больницы. Они совсем оборзели, да? В полголоса спросила Лера. Ты вообще акционер? Но у нас же свободные СМИ, фыркнул Феликс. Смотрел он только вперед на врача и Гурскую. Галина Бурна жестикулировала, заставляя врача потихоньку отступать к стенке. Анатолий не видел Исаевых, то ли делал вид. Феликс кивнул врачу и громко попросил проводить его жену к сыну. "Привет, Исаев", поздоровалась Гурская. Леру она в упор не замечала. "Лекс мне не чужой, на моих глазах рос, вот я и приехала". Она была абсолютно уверена в своей правоте. Феликс не стал её в этом разубеждать. "Пойдём", кивнул он и повёл бывшую любовницу в конец коридора, где никого не было. Выбирать удобное место и время он больше не будет, как и щадить самолюбие Гурской. "Зачем ты пошла в совет директоров?" Без предисловий начал он. Ты не понимаешь, что Титов тебя использует как марионетку. Не твоё дело, зло выплюнула Галина. Её красивое лицо вспыхнуло как от оскорбления. Что испугался? У Галины была непоколебимая уверенность, что её все боятся, даже несмотря на её вчерашний провал. Впрочем, она никогда в этом не признается. Это была плохая идея, Галь, тебе надо уйти из совета. С чего это? удивилась Гурская. Или финансирование заберёшь? Так это не мои проблемы, милый. Я уже передаю дела двум девочкам, они будут продюсировать шоу. Я увольняюсь. Класс. Феликс всё это время что-то быстро набирал на телефоне одной рукой. Почему увольняешься, если не секрет? Не секрет. Я говорила, что меня позвали на первый, ты забыл? Нет, конечно. Терпеливо ответил Исаев. Это я попросил тебя взять, а теперь сказал, что поторопился. Не будет никакого первого канала. Гурско вытряс на него свои огромные глазищи, чуть ли не впервые за долгие годы знакомства не нашлась, что сказать. Этим и воспользовался Феликс. Проверь свой телефон. На красивом лице промелькнул страх, а потом Галина громко выдохнула, увидев, что написано в только что пришедшем сообщении. Подумай до завтра, чего ты хочешь, Галь? Мысленно Феликс уже был с Лерой и своим сыном. Если хочешь воевать, значит, будет война. Мои условия: ты сейчас же исчезаешь из больницы. Не суёшь свой нос в совет директоров и через 3 дня уезжаешь в Москву, и никогда больше не лезешь в мою семью. Хоть одна сплетня или публичная истерика, и ты читать прогноз погоды никогда не устроишься. Да, и мэром можешь меня не пугать, я знаю, что у вас ничего нет. Я всё сказал. Не дожидаясь отгурской реакции, Феликс ушёл. На этот раз навсегда.